Глава 2. Привязанность. Одна из важнейших определяющих развития ребёнка — это его привязанность к тем, кто о нём заботится. Она сродни другим эмоциональным связям, соединяющим малыша с конкретными индивидами. Но выделяется тем, что в основе её лежит его физическая уязвимость и зависимость от окружающих взрослых, потребность в любви, защите и поддержке с их стороны. Эта особенность отличает привязанность от других форм отношений, в чём-то близких ей, но основанных не на беспомощности ребёнка, а, к примеру, на стремлении к игровому общению, как в случае влечения к другим детям. О влиянии привязанности на здоровье и дальнейшее развитие малыша впервые заявил Джон Боулби в 1952 году. Исследователь выяснил, как расставание с родителями воздействовало на детей, эвакуированных в годы войны, а также изучил истории разрушенных семей, из которых впоследствии вышли закоренелые преступники. Объединив полученные результаты с данными наблюдения за малышами, пережившими вынужденную разлуку с матерью в больничных условиях, ученый выдвинул теорию, которая не только послужила основой множества более поздних исследований в этой области, но и повлияла на принципы работы детских учреждений. Примечательно, что выводы, сделанные Болби в отношении младенцев, во многом перекликались с данными экспериментов над макаками-резусами. Для их эмоционального здоровья, как и для эмоционального здоровья ребенка, требуется не только минимальный физический уход, но и поддержка, участие. Принимая во внимание этот факт, Болби и его коллеги пришли к заключению, что привязанность человеческого младенца или детеныша другого примата к родителю имеет огромное значение для эволюции, поскольку позволяет ограждать новорожденную особь от многих опасностей, в конечном счете обеспечивая ее выживание. К настоящему времени детско-родительская привязанность изучается по следующим основным направлениям. Природа чувств малыша, в частности, разграничение безопасных и небезопасных отношений. Факторы, влияющие на формирование чувства защищённости, в частности, особенности родительского поведения, приводящего к возникновению безопасной привязанности. Факторы, влияющие на способность родителя обеспечивать малышу заботу, в ответ на которую возникает безопасная привязанность. Влияние ранней привязанности на дальнейшее развитие ребёнка. Природа детской привязанности. Как правило, привязанности младенца бывают немногочисленными. Наиболее сильные из них соединяют малыша с родителями и другими членами семьи, которые за ними регулярно ухаживают, например, с бабушками и дедушками. Однако он может привязываться и к педагогам, участвующим в его воспитании. В этой главе я буду для краткости использовать слово «родитель», подразумевая любого взрослого, к которому ребёнок привязан. Прежде всего, необходимо отметить, что не все аспекты ухода за детьми имеют отношение к привязанности, даже если в целом общение между взрослым и малышом построено на удовлетворении потребности последнего в заботе и защите. Родители и прочие воспитатели обыкновенно играют в жизни своих маленьких подопечных сразу несколько ролей, будучи для них не только источником поддержки, комфорта и ласки, но и товарищами по игре, а также блюстителями дисциплины и наставниками в познавательном процессе. Какая из этих функций выходит на первый план, зависит от ситуации и этапа развития малыша, равно как от его поведения и эмоционального состояния в данный момент. Грани родительской заботы, имеющие отношение к привязанности, приобретают наибольшее значение тогда, когда что-либо может испугать, огорчить ребёнка или как-то иначе заставить его ощутить собственную уязвимость. Например, он утомлён, болен или, особенно если это новорождённый, просто голоден. В таких ситуациях потребность малыша в помощи и утешении обостряется, и важно, чтобы она была удовлетворена. Если же ребёнок всем доволен, находится в привычной обстановке, чувствует себя в безопасности и знает, что родители рядом, потребности, лежащие в основе привязанности, могут отойти на второй план, уступив место исследовательскому интересу, желанию играть, тренировать навыки самостоятельности. Всё это тоже важно для детского развития, однако стимулируется другими аспектами родительского поведения. Признаки привязанности. С первых дней жизни младенца родители обеспечивают ему уход, естественным образом способствующий формированию привязанности. Однако сильные эмоциональные реакции, свидетельствующие о том, что ребенок привязан к конкретным людям, чаще всего проявляются только после достижения им 6 возраста. Во второй половине первого года малыш активно развивается в когнитивном и социальном плане, вместе с тем, очевидно, начиная лучше осознавать свою зависимость от родителя. Как правило, это становится заметно в домашних условиях, когда младенец, до сих пор словно бы относительно равнодушный к присутствию матери, начинает беспокоиться, если она выходит из комнаты. Создается впечатление, что малыш понимает, насколько для него важна близость к маме. Этот этап обычно длится недолго, поскольку ребёнок привыкает к кратковременному отсутствию родителя как к нормальной ситуации, не влекущей за собой неприятных последствий. Однако беспокойство, возникающее в моменты отсутствия матери, важный сигнал, свидетельствующий не о регрессе, то есть возвращении к менее зрелому поведению, а об изменении мировосприятия, сопряжённом с формированием привязанности к определённому человеку. Кроме того, привязываясь к своим близким, младенец, прежде прекрасно чувствовавший себя в обществе чужих людей, зачастую становится разборчивее в выборе компании. Он может начать опасаться или избегать не только незнакомых, но и тех, кого вроде бы неплохо знает. Привязанность ко взрослому также проявляется в желании быть с ним рядом и именно от него получать поддержку и утешение, когда малыш устал, напуган или испытывает беспокойство. Оказавшись в непривычной ситуации, воспринимаемой как потенциально опасная ребенок в первую очередь потребует физического контакта с родителем, захочет, чтобы тот его поддержал, и только потом отправится изучать обстановку. Варьирующиеся степени привязанности У малыша почти всегда формируется привязанность к взрослому, который о нём заботится, за исключением особо неблагоприятных обстоятельств, таких как содержание в круглосуточном учреждении, где за детьми плохо ухаживают и почти не работают с ними индивидуально. При этом виды привязанности различаются в зависимости от того, на кого она направлена и что этот человек даёт малышу. Внутри группы индивидов, к которым ребёнок привязан, существует своеобразная иерархия. И если присутствует несколько человек из этой группы, то он выберет одного или, может быть, двоих в качестве источника поддержки в пугающей либо огорчительной ситуации. Безопасность привязанности. Наибольшее значение для общего развития малыша играет безопасность привязанности. Безопасная привязанность имеет следующие признаки. Во-первых, у ребёнка вырабатывается ощущение, что родитель или другой воспитатель всегда открыт для эмоционального контакта и при необходимости обязательно откликнется. Следовательно, не нужно беспокоиться, ища подтверждений его готовности или желания помочь. Во-вторых, малыш, испытывающий безопасную привязанность к родителю, не сомневается не только в его открытости и доступности, но и в способности, когда это понадобится, оказать поддержку, унять тревогу. Как бы то ни было, при наличии безопасной детско-родительской связи, чувство зависимости от взрослого само по себе не является для ребёнка источником беспокойства и не мешает ему выражать свои эмоции, если он чем-то огорчён или в чём-то нуждается. Родитель для малыша — тихая гавань, где он всегда найдёт поддержку и утешение. Кроха может свободно проявлять чувство собственной уязвимости, рассчитывая на тесный контакт и ожидая участливого и своевременного удовлетворения своих потребностей. Умиротворяющее поведение взрослого, к которому ребенок безопасно привязан, как правило, быстро устраняет беспокойство малыша, и он, чувствуя, что у него есть надежный тыл, с удовольствием возвращается к своей исследовательской деятельности. Следует подчеркнуть, что детское ощущение защищённости и эмоциональной близости к родителю не означает постоянного желания находиться рядом с ним физически. Мать, успокаивающая ребёнка, когда он плачет, не вырабатывает у него чрезмерной зависимости от посторонней помощи, но даёт ему уверенность в собственных силах, которая позволит ему стать самостоятельным. По сути, безопасная привязанность предполагает здоровый баланс потребности в опеке и тяги к исследованию. С одной стороны, если малыш почувствовал свою уязвимость, болен, напуган, устал или столкнулся с непривычной преградой, привязанность обостряется и может быть свободно выражена. Но с другой стороны, когда необходимая поддержка получена, ребёнок снова уверен в себе и комфортно себя чувствует. Интерес к окружающему миру и стремление к независимости берут в нём верх. Небезопасная привязанность В большинстве случаев дети испытывают безопасную привязанность к родителям. Однако так бывает не всегда. Научное наблюдение за реакциями малышей на стандартные ситуации, обостряющие потребность в опеке, позволило выявить три разновидности небезопасной привязанности, различающиеся характером и степенью уверенности ребёнка в том, что взрослый хочет и может удовлетворить его нужды. Небезопасно избегающая привязанность. Дети, испытывающие по отношению к родителям так называемую небезопасно избегающую привязанность, не выказывают или почти не выказывают беспокойства в ситуациях, которые, как правило, усиливают потребность ребёнка в защите и утешении. Например, если малыша оставляют одного в незнакомой среде, ребёнка, испытывающего безопасную привязанность, это, скорее всего, встревожит. При гармоничных отношениях со взрослыми ребёнок, как только они вернутся, сразу же обратится к ним за поддержкой, а дети с избегающей моделью привязанности фактически проигнорируют появление родителя, уклонившись от их близкого контакта с ним и, вероятно, сделав вид, будто предпочитают играть в одиночестве. Поскольку эти малыши не проявляют тревоги, оставаясь одни, можно подумать, что они равнодушны к отсутствию того, кто за ними ухаживает. Однако, по данным исследований, их физиологические показатели, такие как частота сердцебиения и уровень гормона кортизола, повышаются, свидетельствуя о переживаемом стрессе. При кажущейся способности самостоятельно справляться с трудностями ребенок может воспринимать ситуацию как проблемную, просто не надеясь на то, что обращение за помощью к родителю разрешит ее. Такую избегающую реакцию относят к числу небезопасных, поскольку она свидетельствует о том, что малыш опасается выражать свои потребности и не рассчитывает получить помощь и успокоение от родителя. Небезопасна тревожная привязанность. При детско-родительских отношениях такого типа ребёнок выказывает повышенную тревожность при отсутствии взрослого, от которого он ожидает удовлетворения своих потребностей в заботе и защите. Малыш постоянно требует присутствия родителей, часто оказываясь не в состоянии спокойно играть или исследовать окружающую среду в таких ситуациях, которые были бы вполне комфортными для детей с безопасными привязанностями. Например, в ситуации, когда кроме матери в комнате присутствует незнакомый человек. Как и вполне благополучные малыши, ребёнок, демонстрирующий небезопасно-тревожную привязанность ко взрослому, выкажет беспокойство в стрессовых условиях, например, оказавшись в незнакомой обстановке без родителя. Однако в данном случае это беспокойство будет слишком сильным. Кроме того, если дети, безопасно привязанные к матери, успокаиваются, как только она возвращается, то дети с небезопасно тревожной привязанностью продолжают плакать, а иногда и злиться, и, несмотря на все родительские попытки утешить их, не могут вернуться к игре и исследованию окружающего мира. Подобное отношение ребенка к воспитателю считается небезопасным. Так как малыш постоянно и чрезмерно тревожится по поводу того, присутствует ли рядом взрослый, к которому он привязан. Дезорганизованная привязанность. Безопасную, а также небезопасно избегающую и небезопасно тревожную привязанности, описанные ранее, объединяет то, что все они предполагают организованные попытки ребёнка справиться с ситуацией, обостряющей его потребность в опеке. Однако некоторые малыши либо вовсе не демонстрируют какой-либо явной тенденции поведения в стрессовых условиях, либо эта тенденция присутствует, но она недостаточно сильна по сравнению с преобладающими дезорганизованными реакциями. В обстановке, способствующей обострению привязанности, такой ребенок ведет себя странно или противоречиво. Например, он может пойти к маме, вернувшейся после кратковременного отсутствия, но вдруг повернуть в противоположном направлении, либо просто совершать ненаправленные монотонные движения. Раскачиваться из стороны в сторону, биться обо что-то головой или размахивать руками. Либо неожиданно застыть, как будто появление матери его напугало. Такое поведение оценивается как проявление небезопасной привязанности. поскольку свидетельствует о том что малыш опасается или стесняется выражать свою потребность в родительской заботе роль родителей в формировании безопасной привязанности важность чуткого отклика более чем тридцатилетние исследования начало которым положила теория Джона Боулби позволили установить, что ключевую роль в формировании безопасной привязанности играет отзывчивость родителя. Она предполагает открытость по отношению к малышу и готовность принимать его, теплое деятельное участие в его проблемах, быстрое адекватное реагирование на его сигналы, понимание его нужд. Все это особенно важно в моменты, когда ребенок тревожится, когда его потребность в поддержке и утешении возрастает. Более подробно о родительской восприимчивости рассказано в блоке «Г». Новорождённые дети лишь очень ограниченно могут контролировать собственное поведение, понимать, что происходит, и предугадывать, что произойдёт в ближайшее время. Поэтому даже такие вполне ординарные ситуации, как купание, смена подгузника или возникновение голода, заставляют их остро чувствовать свою уязвимость, а порой даже приводят в отчаяние. Для того, чтобы научиться верно интерпретировать подаваемые младенцем сигналы и выработать оптимальные способы реагирования на них, может потребоваться опыт. Как бы то ни было, со временем малыш и родитель привыкают друг к другу, и процедуры, первоначально вызывавшие трудности и требовавшие полной сосредоточенности, протекают легче, что высвобождает ребенку и взрослому пространство для совместных игр и исследований окружающего мира. Необходимость осмысления опыта ребёнка. По данным исследований, для развития у малыша чувства защищённости важен не только деятельный отклик со стороны родителя, но и то, что он думает о ребёнке и его потребностях. Если взрослый человек анализирует опыт своего чада, правильно понимает его ощущения и намерения, ребёнок чувствует себя более комфортно. Конечно же, родитель демонстрирует свою восприимчивость по отношению к нуждам ребёнка даже тогда, когда просто ухаживает за ним. Однако сигналы, свидетельствующие о том, что родитель придаёт значение переживаниям ребёнка, также способствуют формированию у малыша чувства защищённости. Согласно результатам исследований в области детского социального и эмоционального развития, Справляться со стрессовыми ситуациями ребёнку помогает не только участливый отклик, посредством которого родитель показывает, что понимает его чувства, но и умение взрослого проанализировать опыт малыша и просигнализировать ему о том, что неприятные ощущения устранимы. В первые недели и месяцы жизни крохи взрослые выражают своё сочувствие главным образом при помощи мимики, интонации и прикосновения. Но по мере того, как он овладевает языком, всё более актуальным становится словесное убеждение. Стили родительского поведения, соответствующие разным типам небезопасной детской привязанности. Если чуткий родительский отклик способствует формированию малыша безопасной привязанности, то различные модели нечуткого поведения взрослых формируют, соответственно, небезопасную привязанность разных типов. Так, если ребёнок демонстрирует избегающее поведение, можно с высокой вероятностью говорить о том, что его родитель выказывает признаки напряжённости при физическом контакте с малышом. бывает излишне настойчив или назойлив, чрезмерно его контролирует. Тот, чей ребёнок проявляет небезопасно-тревожную привязанность, может быть непоследовательным в выражении своего участия или просто равнодушным. Наконец, если малыш демонстрирует дезорганизованную реакцию, то, вероятно, те или иные действия взрослого пугают его. Все модели детского поведения, кроме последней, представляют собой адаптационные стратегии, используемые в стрессовых ситуациях с учётом родительского отклика, который стал для ребёнка привычным. Так благополучный малыш, когда его что-то тревожит, обратится за поддержкой к матери, поскольку у него есть все основания рассчитывать на её помощь. Малыш, придерживающийся избегающего поведения, стремится свести к минимуму свою зависимость от родителя. поскольку ее проявления не одобряются последним либо встречают излишне навязчивый отклик. Тактика небезопасно тревожного ребенка — акцентировать внимание на собственной уязвимости, чтобы повысить свои шансы на получение отклика. Зависимость характера детской привязанности от степени чуткости родителей была выявлена в результате исследований, проводившихся в разных странах и социальных группах. на то, что именно стиль родительского поведения, а не индивидуальные особенности самого малыша обусловливает формирование у ребенка той или иной реакции на стрессовую ситуацию, указывают следующие научно установленные факты. К разным воспитателям ребенок может привязываться по-разному, в зависимости от того, как именно каждый из них о нем заботится. Речь идёт не только о возможных различиях в отношении малыша к матери и к отцу, но и о привязанности к педагогам, безопасность которой также определяется тем, насколько взрослый чуток к ребёнку. Какой будет привязанность ребёнка к родителям, можно предугадать ещё до его рождения, основываясь на их представлении о детских потребностях. Смотри далее «Модели родительской заботы». Если родитель становится более восприимчивым, привязанность ребёнка изменяется, становясь безопасной. Роль индивидуальных особенностей ребёнка. Если значимое влияние родительского поведения на тип детской привязанности подтверждается результатами многочисленных исследований, то сведений о роли генетических особенностей ребёнка не очень много. Даже такое качество, как темперамент малыша, судя по всему, не оказывает прямого воздействия на безопасность или небезопасность привязанности. Хотя, возможно, определяет характер и силу его реакций, например, подверженность страху или склонность к отрицанию. Так или иначе, косвенное влияние темперамента ребенка на его отношение к родителю не исключено. Во-первых, дети, которые отличаются сильными эмоциональными реакциями и легко выходят из равновесия, подвергаются более значительному внешнему воздействию, чем дети со спокойным, менее реактивным темпераментом. Смотри также главу третью о детской саморегуляции. И их привязанность к взрослым скорее будет небезопасной, если поведение последних недостаточно чутко. но если родителям высокореактивного ребёнка оказать необходимую поддержку, на изменение к лучшему он опять же отреагирует быстрее других. Во-вторых, детский темперамент опосредованно влияет на тип привязанности, воздействуя на поведение взрослых. К примеру, чем менее малыш уравновешен, тем больше трудностей испытывают родители, стремясь обеспечить ему достаточно чуткий уход, и тем сильнее они нуждаются в поддержке. Факторы, влияющие на отзывчивость родителей. Внешние обстоятельства. Родители растят своего ребёнка не в вакууме. И чем больше у них проблем, таких как нехватка денег, сложности на работе, слабая супружеская или социальная поддержка, тем выше риск того, что привязанность ребёнка окажется небезопасной. Очевидно, взрослому, который озабочен борьбой с внешними обстоятельствами, намного труднее проявлять чуткость к потребностям малыша. Некоторые из таких обстоятельств сами по себе могут оказывать прямое влияние на детскую привязанность. Например, от проблем в отношениях между супругами страдает не только их способность быть чуткими воспитателями, но и сам ребёнок, становящийся свидетелем родительских конфликтов. Индивидуальные особенности родителей. Модели родительской заботы. Насколько успешно взрослый удовлетворяет потребности малыша, зависит не только от внешних обстоятельств, но и от личных качеств самого родителя. Особенно важны отношения, связывавшие его в детстве с собственными матерью и отцом, и то, какое значение он придаёт этим отношениям сейчас. Если человек уверен в себе, эмоционально открыт и придерживается сбалансированного, устоявшегося взгляда на полученное им воспитание, пусть даже его детство не было идеальным, он будет относиться к эмоциям и потребностям своего малыша с большим пониманием и сочувствием. И у ребенка скорее разовьется безопасная привязанность. Привязанность самого родителя ученые в таком случае называют автономной, что подразумевает его способность свободно и непредвзято относиться к своему детству. Отсутствие такой способности существенно осложняет взрослому воспитание детей. Некоторые люди привыкают справляться с потенциально болезненными чувствами, блокируя воспоминания и отрицая значимость эмоциональной близости в человеческих отношениях. Собственная отрицающая привязанность может помешать родителю восприятии и удовлетворении потребностей ребёнка и сформировать у него по отношению к себе небезопасную избегающую привязанность. Кроме того, взрослый может быть до сих пор поглощён проблемами, коренящимися в его трудном детстве, и, будучи не в силах рационально осмыслить их, испытывать злость. Неудивительно, если он не сумеет адекватно отреагировать на потребность своего малыша в защите и заботе. Дети таких родителей зачастую вырабатывают небезопасно-тревожную привязанность. Наконец, если взрослый пережил в прошлом какую-либо травму или утрату и до сих пор не смирился с нею, или же расходует много сил на решение текущих проблем, временами он может отключаться от ребёнка или даже утрачивать контроль над собственным поведением. И та, и другая реакции способны напугать кроху. И тогда повышается риск формирования дезорганизованной привязанности. В целом, осмысление и эмоциональное восприятие родителям собственного детского опыта может оказать глубокое влияние на то, как он удовлетворяет потребности ребёнка, а значит, и на природу привязанности, которая сформируется у малыша. Общая приспособленность родителя к жизни. Способность взрослого обеспечить ребенку заботу, которая благоприятствует формированию безопасной привязанности, зависит также от личностных качеств первого — его психического и физического здоровья. Как неизменно показывают результаты исследований, дети чувствуют себя более защищенными, если их родители хорошо приспособлены к условиям своей жизни, уверены в себе, позитивно настроены, легко адаптируются к изменениям. И или мало подвержены стрессу. И наоборот, повышенная тревожность или, например, депрессия способна осложнить для человека заботу о малыше. Следовательно, ребёнок имеет меньше шансов на формирование безопасной привязанности. Блок Г. Характеристики родительской восприимчивости. Родительская восприимчивость имеет несколько важных характеристик, которые описала Мэри Эйнсворт, крупный исследователь в области теории привязанности. Понимание. Чуткий родитель улавливает малейшие признаки перемена в состоянии ребёнка, такие как выражение лица или особые движения. Например, младенец начинает теребить своё ушко, когда устаёт. и безошибочно интерпретирует подаваемые им сигналы, воспринимая его поведение неискажённо. Если малыш утомлён, понимающая мать не подумает, будто он кричит, просто чтобы разозлить её. Наконец, чуткое понимание детских потребностей предполагает эмпатию. Родитель не только замечает и верно истолковывает признаки того или иного состояния ребёнка, но и проявляет участие отношению к нему. Отзывчивость. Чуткое воспитание требует не только понимания состояния малыша и сочувственного отношения к нему, но и адекватного своевременного реагирования на его сигналы. То, как именно происходит реагирование, конечно же, зависит от ситуации и от уровня развития ребенка. Младенцу прежде всего необходимо, чтобы родители быстро улавливали изменения в его состоянии и удовлетворяли его потребности. Брали на руки, когда он этого хочет, успокаивали, когда он разволновался, кормили, когда он голоден, играли с ним, когда он расположен к общению. По мере того, как у малыша развивается способность терпеть неприятные ощущения, суть адекватных родительских реакций меняется. Так, мама малыша, который уже успел немного подрасти, в определенной ситуации, вероятно, поможет ему дождаться того, чего он хочет, вместо того, чтобы дать ему это сразу же. Сотрудничество. Чуткость предполагает сотрудничество с ребенком, а также уважение к его автономии, его собственным желаниям. Воспитание в духе сотрудничества ненавязчиво, то есть взрослые не насаждают малышу своих желаний и не препятствуют его планам. Физический контакт не неназойлив. Родитель не сковывает ребёнка бесконечными требованиями и инструкциями, не стремится постоянно контролировать его, но чутко реагирует на подаваемые им сигналы. Принятие. Это означает готовность взрослого выносить трудности, сопряжённые с заботой о малыше, справляясь с возникающим раздражением и другими негативными эмоциями, благодаря любви, берущей верх над остальными чувствами, и терпимому отношению к индивидуальным особенностям ребёнка. Ранняя привязанность и последующее развитие. Невозможно обойти вниманием вопрос о том, оказывают ли ранние привязанности продолжительное влияние на эмоциональное развитие и психическое здоровье малыша. Это влияние может быть обусловлено несколькими закономерностями. Во-первых, именно раннее общение с родителями во многом определяет то, как ребенок смотрит на себя и других, какой модели социальных отношений придерживается. Во-вторых, стиль родительского поведения, обусловивший формирование привязанности у младенца, часто сохраняется и в дальнейшем, продолжая воздействовать на развитие ребёнка. Ранняя привязанность и социальные отношение в будущем. Данные многих исследований свидетельствуют о том, что модель взаимодействия, лежащая в основе ранней привязанности к родителю, постепенно становится для ребёнка моделью восприятия себя, окружающих и своих социальных отношений в целом. Иногда это бывает для малыша к лучшему. Например, если в младенчестве он привык к тому, что взрослые любят его и заботятся о нем, у него вырабатывается взгляд на себя как на человека достойного любви. Этот взгляд влияет на то, как он интерпретирует поведение людей и каких ответных реакций от них ожидает. что, в свою очередь, определяет характер общения растущего ребенка с окружающими. Взаимосвязь ранней привязанности к родителю с детским восприятием себя и других часто удается выявить при помощи экспериментов с куклами, рисунками и сочинением историй. Например, ребенку могут предложить представить себе, что произойдет с персонажем, который попал в ситуацию, обостряющую привязанность. Допустим, взрослые на целый вечер ушли, и он остался один. Либо столкнулся с иной неприятностью, касающейся межличностного общения. Скажем, случайно сломал принадлежащую маме вещь. Если в младенчестве ребёнок испытывал безопасную привязанность к родителям, в придуманном им сюжете они, скорее всего, предстанут отзывчивыми и заботливыми, благодаря чему проблема будет успешно решена. По сравнению с детьми, чьи привязанности были небезопасными, благополучный ребенок, вероятно, продемонстрирует лучшее понимание чужих чувств, особенно негативных. Необходимо подчеркнуть, что правильное социальное восприятие, сформировавшееся под влиянием ранних привязанностей, в дальнейшем поддерживается чуткой заботой, которой родитель продолжает окружать своего малыша. В частности, по мере того, как ребёнок развивается лингвистически, полезно открыто обсуждать с ним эмоции и причины поступков других людей. Результаты исследований показывают, что младенческая привязанность устойчиво влияет не только на представление подросшего человека о межличностном общении, но и на то, как он в действительности общается с окружающими. Прежде всего, это касается отношений в тесном кругу. Вплоть до периода полового созревания подросшие благополучные малыши выстраивают более гармоничные и позитивные дружеские связи, а также чувствуют себя со своими близкими увереннее, чем те, чья ранняя привязанность к родителям была небезопасной. Однако данный факт, очевидно, меньше влияет на поверхностные отношения. К примеру, с точки зрения того, как в целом складывается общение ребёнка с другими детьми, важнее поддержка, получаемая им от взрослых в настоящее время. Ранние привязанности и поведенческие проблемы в дальнейшем. Помимо вопроса социального восприятия и социальных отношений вчерашних благополучных или неблагополучных младенцев, исследователи интересуют также, влияет ли качество ранней привязанности на вероятность возникновения поведенческих проблем в дальнейшем. Такое представляется возможным, поскольку дети, чья привязанность была безопасной, благодаря развитому социальному и эмоциональному восприятию, способны более успешно разрешать трудности, возникающие в процессе межличностного общения, а также лучше справляться с собственными негативными чувствами. Два недавно проведенных исследования, в которых приняли участие почти 6 тысяч детей, показали, что малыши, испытывающие к матерям безопасную привязанность, действительно менее подвержены риску возникновения поведенческих проблем по сравнению с малышами с небезопасными привязанностями. Так называемые проблемы экстернализации, например, агрессия или оппозиционное поведение, чаще возникают у детей, ранее демонстрировавших склонность к дезорганизованным реакциям, прежде всего у мальчиков. Несмотря на то, что эта зависимость прослеживается во всех слоях общества, её проявления особенно заметны у малышей, живущих в крайне стеснённых условиях. Проблемы интернализации, такие как тревожности или социальное отчуждение, тоже зачастую бывают связаны с небезопасностью ранних привязанностей, хотя эта связь не столь очевидна. Они чаще всего развиваются как следствие избегающего поведения. Влияние текущих обстоятельств и воспитания. Принимая во внимание научные данные, свидетельствующие о прямом влиянии младенческих привязанностей на дальнейшее развитие ребенка, необходимо также иметь в виду, что стиль родительского поведения, как правило, достаточно устойчив, и что на детей заметно воздействуют текущие обстоятельства и тот стиль воспитания, которого родители придерживаются в настоящее время. Если же условия меняются, и это влечет за собой снижение, усиление отзывчивости взрослого по отношению к ребенку, причинно-следственная связь между младенческой привязанностью к родителю и поведенческими проблемами более позднего периода ослабевает. Так, по данным крупномасштабного исследования, проведенного в США, У неблагополучных малышей возникает меньше отклонений в поведении, если по выходе из младенческого возраста они получают более чуткое воспитание, чаще всего в результате улучшения ситуации в семье. Если же родитель столкнулся с серьезными жизненными трудностями, и это сказалось на его общении с ребенком, риск поведенческих проблем, напротив, возрастает. Однако эту закономерность не следует понимать как свидетельство абсолютной обратимости воздействия ранней привязанности на дальнейшую жизнь малыша. Речь идет лишь об определенной степени гибкости траектории детского развития в первые годы жизни. С течением времени добиваться изменений становится все труднее. В случае с близкими отношениями это особенно справедливо, Не в последнюю очередь потому, что поведение людей зачастую закрепляет ранее сложившиеся модели межличностного общения. Например, у детей, круглосуточно пребывающих в детских учреждениях, нередко формируется проблемный стиль коммуникации. И в дальнейшем трудности могут сохраниться, даже если они попадут в более благоприятную обстановку. Помощь родителям. Поскольку ранние детско-родительские отношения играют главную роль в развитии ребёнка, чрезвычайно важно помогать взрослым обеспечивать детям такую заботу, которая способствует развитию безопасной привязанности. В последние годы были реализованы программы, в основном направленные на развитие у родителей более чуткого отношения к малышам, и они часто оказывались достаточно успешными, что, однако, не всегда приводило к формированию у детей более безопасных привязанностей. Поэтому в последнее время акцент сместили на то, чтобы помогать родителям в осмыслении опыта ребенка. Иногда взрослым предлагают проанализировать свои нынешние чувства с точки зрения воспитания, которое они сами получили в детстве. Другой терапевтический подход предполагает просмотр видео. Изучая записи своего общения с ребёнком, мама и папа получают возможность более внимательно наблюдать за реакцией малыша, глядя на ситуацию по-новому, с его точки зрения. Эта техника помогает не только анализировать трудные моменты и поведенческие проблемы, но и лучше распознавать проявление нежной привязанности. В последнем случае родители могут усовершенствовать собственные позитивные коммуникативные сигналы и увидеть прежде неоценённые, сильные стороны своих взаимоотношений с ребёнком. Обобщая результаты ряда коррекционных программ, Можно отметить, что эффективность того или иного подхода отчасти зависит от конкретной семьи. Это вполне объяснимо, если принять во внимание, со сколькими различными факторами родители сталкиваются, как разнообразные их анкетные данные и личные истории. Некоторые взрослые обращаются за помощью, готовясь к усыновлению детей из приюта, наверняка имеющих нарушение привязанности, а некоторые сами испытывают психологические трудности, например, пребывают в депрессии. Индивидуальные особенности малышей, в частности, темперамент, тоже влияют на результативность программы. Поддержка психологов оказывается особенно ценной для родителей реактивных детей. Общая же закономерность заключается в том, что семьям, живущим в менее благоприятных условиях, может понадобиться более масштабный и продолжительный курс коррекции, тогда как семья, сталкивающаяся с меньшим количеством проблем, вероятно, извлечет пользу и из менее интенсивной и относительно краткосрочной программы. Воспитание вне семьи, детский сад и его влияние на ребенка. родителям порой приходилось привлекать других людей к уходу за младенцами и маленькими детьми. Правда, в определённые исторические периоды забота о малышах возлагалась почти исключительно на матерей. Но, начиная с 1980-х годов, большинство англичан и американцев в возрасте до 2 лет имеют опыт посещения какого-либо дошкольного учреждения. Не только для самих детей и их родителей, но и для всего общества очень важно — как этот опыт сказывается на ребёнке. Неудивительно, что в научных исследованиях работы яслей и садов уже приняли участие несколько тысяч малышей из разных стран мира. Это довольно неожиданно, но одно из крупнейших исследований показало, сам по себе тот факт, что о детях заботятся не родители, существенного значения не имеет. Важно, как именно это происходит. Из всех рассмотренных разновидностей неродительского воспитания, в числе которых была помощь бабушек, дедушек и других родственников, услуги приходящих нянь и нянь, присматривающих за малышами у себя на дому, а также работа дневных учреждений, яслей и детских садов, только последняя была признана воздействующей на развитие ребенка. По этой причине, а также потому, что именно эта форма воспитания детей до двух лет в настоящее время развивается наиболее активно, далее мы сосредоточимся именно на ней. Речь пойдет о том, какие аспекты ухода за малышом в детском саду особенно важны и как наилучшим образом организовать там его отношения с окружающими. Согласно результатам исследований, принципиальные для дневных дошкольных учреждений является проблема качества. Для того, чтобы малышам была обеспечена чуткая забота, с учетом потребностей их социального, эмоционального и когнитивного развития, необходимо достаточное количество персонала, достойная оплата труда, обучение воспитателей. Важно уделять внимание как отношениям педагогов с отдельными детьми, так и их умению работать с группой. В разных государствах действуют принципиально разные стандарты, касающиеся оплаты и условий детсадовского воспитания, а также финансовой помощи родителям, чьи дети посещают дошкольные учреждения. В целом, ясли и сады лучше функционируют там, где правительство более строго контролирует и более активно поддерживает их. Примером служат скандинавские страны. В этом регионе малыши почти повсеместно получают дошкольное воспитание очень высокого качества. В США, напротив, работа детских учреждений зачастую слабо контролируется. Условия существенно варьируются и в среднем оставляют желать лучшего. Подобная ситуация наблюдается и в других странах, где надзор в сфере дошкольного воспитания недостаточно строг. АДАПТАЦИЯ К ДЕТСКОМУ САДУ Решая отдать ребёнка в садик или ясли, родители, как правило, испытывают непростые чувства и терзаются сомнениями. Они могут разрываться между родительским долгом и другими обязанностями, думать, правильно ли они поступают, веря ребёнка чужим людям. Могут они бояться и того, что ежедневная разлука будет тяжела как для малыша, так и для них самих, и что крохе будет сложно приспособиться к новой обстановке и новым требованиям. К тому же, родители нередко опасаются за собственные отношения с ребёнком. Однако, по данным исследований, вполне возможно помочь малышу адаптироваться к детскому саду и при этом сохранить крепкую привязанность к родителям. Кроме того, хотя пребывание в яслях и влияет на развитие детей, это влияние относительно незначительно по сравнению с влиянием условий жизни семьи и детско-родительских взаимоотношений. Помощь ребенку. Знакомство с детским садом. Несомненно, первые посещения яслей могут быть стрессовым событием для малыша. Дети часто плачут, когда родители уходят, и легко расстраиваются даже спустя несколько недель после первого прихода в сад. Согласно данным научных исследований, адаптация дается малышам тяжелее, если они начинают посещать учреждения только с 12-18 месяцев, поскольку в этом возрасте их реакция на разлуку с родителями уже более осознанна, чем у младенцев. Негативные эмоции могут усиливаться, когда ребёнок чувствует себя особенно уязвимым, например, после перерыва, связанного с праздником или с болезнью. Когда дети начинают ходить в сад, в их крови возрастает содержание кортизола — гормона стресса. Такая реакция в равной мере свойственна малышам с безопасной и небезопасной привязанностью к матерям. Она свидетельствует о том, что долгая ежедневная разлука с родителями ставит под угрозу представление ребёнка о том, что ему постоянно доступна поддержка близких. Для того, чтобы привыкнуть к ситуации, малышу нужно время. Воспитатели, вне зависимости от того, насколько они чуткие, порой оказываются не справиться с тревогой своих подопечных. Поэтому тут важна родительская поддержка. Стресс, испытываемый новичком, может быть не таким сильным, если у мамы есть возможность побыть в саду вместе с малышом, погружая его в новые условия по мере адаптации к ним. Как показало одно из исследований, если привязанность ребёнка к родителям безопасна, и они располагают достаточным количеством времени, чтобы знакомить его с непривычной обстановкой осторожно и постепенно, У начинающего детсадовца повышение уровня кортизола в крови не наблюдается. Когда у матери есть возможность поддержать ребёнка в период привыкания к детсадовской среде, и она видит, что ему комфортно, она также менее склонна беспокоиться и испытывать внутренний конфликт из-за разлуки с ним. Следовательно, сохраняется безопасность детско-материнской привязанности. Процесс адаптации легче протекает в тех учреждениях, где созданы условия, позволяющие родителям и воспитателям постоянно общаться, обсуждая нужды малышей. Адаптация к детскому саду. Поддержка дома. Родители, отдавшие детей в садик, часто стараются активнее общаться с ними вечерами и выходные. Как выяснилось, матери, работающие вне дома, в целом поддерживают с ребёнком более тесные отношения и бывают более отзывчивы в общении с ним, чем домохозяйки или женщины, работающие на дому. Повышенная родительская восприимчивость особенно важна, если малыш подолгу находится в яслях или саду, где условия не вполне комфортны. Вечером по возвращении из такого учреждения ребёнок может проявлять беспокойство и часто плакать. Если обеспечить ему хороший дневной уход невозможно, он будет испытывать особенно сильную потребность в родительской поддержке, которая должна помочь ему справиться с негативными эмоциями. К сожалению, родителям, вынужденным надолго оставлять ребёнка на попечение воспитателей, нередко бывает очень трудно чутко реагировать на его нужды. Если ситуация усугубляется низким качеством детсадовского ухода, для малыша возрастает риск развития небезопасной привязанности. Поскольку чуткая родительская поддержка чрезвычайно важна для развития ребёнка, политика правительства должна обеспечивать высококачественное функционирование дошкольных учреждений, при этом предоставляя матерям, отцам, маленьких детей возможность работать меньше и по более гибкому графику. Отношения между малышами и воспитателями. В детском саду у детей могут возникать достаточно близкие отношения со взрослыми, не являющимися членами семьи, и родители часто боятся, что ребёнок привяжется к воспитательнице сильнее, чем к ним. В действительности же нет фактов, свидетельствующих о возможности такого развития ситуации, если малыш испытывает к матери безопасную привязанность. Напротив, результаты нескольких исследований говорят о том, что родитель, как правило, остаётся для ребёнка на первом месте. Поэтому, если в комнате присутствуют и мать, и воспитательница, большинство малышей предпочтут быть возле мамы и общаться с ней. Родители, естественно, хотят, чтобы детям было хорошо с педагогами, и некоторые малыши действительно привязываются к сотрудникам детского сада. Как и в случае с членами семьи, Такая привязанность скорее окажется безопасной, если воспитатель, открыт по отношению к воспитаннику, проявляет к нему подлинное участие и чутко откликается на его сигналы. Такой подход персонала к своей работе наиболее вероятен в том учреждении, куда приглашаются квалифицированные кадры и где созданы хорошие условия труда. Желательно также, чтобы родители могли напрямую обсуждать с воспитателями то, что произошло с ребенком в течение дня. Там, где для этого созданы все предпосылки, ребёнок демонстрирует по отношению к педагогу те же признаки безопасной привязанности, которые характеризуют его благополучные отношения с родителями. При необходимости обращается к воспитательнице за утешением, чтобы быстро получить от неё поддержку. Охотно проводит с ней время в играх и других занятиях. Сочувствие педагога часто оказывается особенно важным на этапе адаптации малыша к детскому саду. Когда же ребёнок успевает немного привыкнуть к новым условиям, воспитатель может перенести акцент на игровую форму общения и направить свою поддержку главным образом на исследовательскую деятельность новичка и его взаимодействие с остальными детьми. Неудивительно, что если у ребёнка возникает безопасная привязанность к воспитателю, развивающее значение игры возрастает. Кроме того, отношения малыша с другими детсадовцами становятся более позитивными. Взаимоотношения детей в группе. Одно из основных преимуществ детских садов в глазах родителей заключается в том, что ребёнок получает возможность активно общаться со сверстниками, а это особенно важно, если у него нет братьев или сестёр. Хорошо организованная группа в широком понимании этого слова может стать благоприятной средой для освоения малышами основ социального взаимодействия и для развивающих занятий, например, совместных игр, пения или рисования. В такой группе кроха может изучать окружающий мир, испытывать новые эмоции и пробовать новые методы социального обмена, чувствуя себя при этом надежно защищенным. Если младенцы не демонстрируют явных социальных реакций на окружающих, то среди малышей в возрасте от года до полутора лет в условиях детского сада уже наблюдается доброжелательное помогающее поведение. Формированию позитивных связей ребенка со сверстниками способствует хорошее отношение между ним и воспитателем. Даже ссоры, естественным образом возникающие внутри детской группы, при грамотном руководстве со стороны педагогов могут приносить малышам пользу, помогая им осознавать несовпадение собственной позиции с позициями окружающих. Тем не менее, воспитатель должен уметь предотвращать острые конфликтные ситуации, снижая риск их возникновения организованными играми и другими занятиями, стимулирующими нормальное взаимодействие. То, как ребёнок реагирует на других членов детсадовской группы, не в последнюю очередь определяется обстановкой в семье. Например, если мать проявляет чуткость в общении с малышом, сам он, вероятно, продемонстрирует достаточно развитую коммуникативную компетентность, общаясь со сверстниками. Дети из проблемных семей, наоборот, больше других предрасположены к тому, чтобы злиться или беспокоиться при виде признаков чужого дурного настроения. Помимо семейного фактора, на отношения ребёнка с детсадовским коллективом влияют индивидуальные особенности реагирования. К примеру, застенчивым малышам может быть нелегко общаться со смелыми и энергичными, и это создаёт дополнительный стресс. Чтобы лучше понимать нужды каждого отдельного воспитанника, педагогам желательно знать обстоятельства семейной жизни детей, а также их темперамент и уязвимые точки. Влияние детского сада на развитие малышей. В последние годы исследования в области детсадовского воспитания и его влияние на общее развитие ребенка заметно продвинулось, и теперь необходимость учитывать в таких исследованиях семейные условия признается повсеместно. Важно иметь в виду, что характер опыта, получаемого малышом в детском саду, и время, проводимое им в учреждении, может во многом определиться доходами и образованием родителей. В первую очередь, это касается стран, где государство выделяет недостаточно или вовсе не выделяет средства на поддержку системы дошкольного воспитания, и хорошие детские сады оказываются доступны только обеспеченным семьям. Если не принимать этого в расчёт, Не исключено выявление ложных связей между качеством работы детского учреждения и развитием ребенка, поскольку подмеченные особенности могут фактически объясняться влиянием семьи, а не обстановкой в детском саду. Исследования, учитывающие роль родительского воспитания и семейных условий, показывают, что эти факторы являются ключевыми при прогнозировании будущих результатов развития малыша. Помимо качества, испытываемой ребенком привязанности, первостепенное влияние на него, на его социальную компетентность, уровень сформированности познавательных навыков и освоения языка, а также на вероятность возникновения поведенческих проблем, оказывают родители и семья в целом. Детский сад также может воздействовать на ребенка, хотя и не столь существенно. Установлено, что качественное детсадовское воспитание положительно влияет на лингвистическое и когнитивное развитие малышей, на их социальную зрелость и отношения с окружающими. Однако относительно проблем с поведением данные неоднозначны. Например, в США, где качество работы дошкольных учреждений не так высоко, как в некоторых других странах, с посещением детского сада связывается некоторый рост показателей поведенческих проблем. Но новейшие британские исследования такого результата не дали. Насколько мы можем судить, общее воздействие садов и яслей на ребёнка невелико. И в значительной степени оно зависит от семейной ситуации, в особенности от того, находится ли семья в благоприятных или же в стрессовых условиях. Например, малышам, чьи родители не могут обеспечить им достаточной поддержки для развития языковых навыков, посещение хорошего садика, скорее всего, пойдёт на пользу. Если обстановка в доме очень напряжённая, качественные услуги детсадовских воспитателей также могут снизить риск возникновения у ребёнка поведенческих проблем. Наконец, оценивая воздействие дошкольного учреждения, необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности малыша. Например, по сравнению с детьми со спокойным темпераментом, Дети, склонные к негативным реакциям или повышенной чувствительности, более восприимчивы к ситуации в саду. Если качество работы учреждений низкое, их поведение зачастую ухудшается, если высокое — улучшается. Итак, чуткая поддержка как со стороны родителей, так и со стороны воспитателей чрезвычайно важна для адаптации ребёнка к детскому саду, а также для его социального опыта и развития. Поскольку число малышей, посещающих дошкольные учреждения, устойчиво растет, необходим правительственный контроль, обеспечивающий высокое качество функционирования садов и яслей и их доступность для родителей, которые должны иметь возможность работать в гибком графике и пользоваться услугами воспитателей так, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности ребенка. Привязанность детей к неодушевлённым предметам. Очевидно, что в прямую очередь ребёнок привязывается к людям, которые о нём заботятся. Однако не исключены проявления привязанности к тем или иным вещам. При кажущейся незначительности она порой играет очень важную роль в жизни малышей, и потому пренебрегать ею не следует. Такая симпатия может возникнуть у ребёнка к концу первого года жизни. В этом возрасте у детей формируются явные предпочтения в отношении предметов. В качестве наиболее типичных объектов привязанности выступают мягкие игрушки, одеяла или салфетки, которым малыши и его родители, как правило, придумывают специальные названия. Например, кусочек материи с изображением белочки, squirrel. Англоязычный ребёнок может упрощённо называть squirrel. Такие названия закрепляются и долгое время не выходят из употребления, даже если малыш уже научился хорошо говорить. Подобные предметы и их свойства, нередко именуемые подушками безопасности или переходными объектами, могут приобретать огромную значимость в глазах ребёнка. Он расстраивается, если любимая вещь теряется и может проявлять признаки беспокойства, если она подвергается каким-либо изменениям, например, её моют. Малыш обращается с ней особым образом. Держит возле лица, поглаживает, трёт о щёку, ощупывает отдельные части, к примеру, подрубленный край шёлковой салфетки. Держа любимый предмет в руках, дети могут одновременно сосать палец, телебить мочку уха или прять волос. Особенно часто они ведут себя подобным образом, засыпая. Однако вещь, ставшая объектом привязанности, может также помогать им сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Удерживая её при себе, малыш скорее захочет играть и изучать обстановку, если окажется в незнакомом месте. Таким образом, в какой-то степени его привязанность к вещи сродни привязанности к заботящемуся о нём человеку. Действительно, по результатам исследований, в условиях небольшого стресса дети успокаиваются при помощи любимых предметов почти так же успешно, как при помощи родителей. Поэтому там, где родитель не может быть рядом с ребёнком, чтобы в любой момент успокоить его, например, в детском саду, вещь-утешитель может быть очень полезной. Практикующие медики и учёные давно задумываются над тем, почему у одних малышей возникает привязанность к предметам, а у других — нет. Некоторые исследователи предполагают, что неодушевлённые объекты восполняют детям недополучаемую заботу, а некоторые, что с их помощью заботливо выращиваемый и уверенно чувствующий себя ребёнок начинает дистанцироваться от родителей. По сути дела, на данный момент не выявлены чёткой взаимосвязи между привязанностью малыша к какой-либо вещи и качеством его отношений с родителями. Как бы то ни было, дети, очевидно, чаще привязываются к предметам при располагающих к этому стилях воспитания. К примеру, в таких странах, как Япония, где младенцы, как правило, не разлучаются с матерями на ночь, привыкание к вещам-утешителям явление нечастое. Оно гораздо более типично для США, где большинство родителей не спит вместе с детьми. Внутри отдельной культуры малыши могут привязываться или не привязываться к предметам в зависимости от типа материнского поведения. Опираясь на эти наблюдения, Можно предположить, что развитие привязанности к любимой вещи служит ребёнку эффективным средством адаптации к стилю воспитания, направленному на развитие определённой независимости малыша, особенно в отношении сна. Резюме. Среди разнообразных аспектов раннего развития ребёнка Природа его привязанности к родителям занимает особое место в силу своей исключительной важности для психологического здоровья малыша и его дальнейшей адаптации к условиям жизни. Окружая детей чуткой заботой и демонстрируя понимание их нужд, родители помогают им чувствовать себя защищёнными, а значит, снижают для них риск возникновения поведенческих проблем и трудностей в близких межличностных отношениях. Способность взрослого проявлять чуткость в вопросах воспитания зависит, в свою очередь, от его собственных детских привязанностей, здоровья и психического состояния, от стрессовых факторов, с которыми он сталкивается. Кроме того, индивидуальные особенности ребёнка, например, спокойный или реактивный темперамент, также могут влиять на родительскую способность к чуткому отклику. Специалистами были разработаны меры, призванные помогать взрослым, испытывающим трудности в общении со своими малышами. Эффективность каждой из этих мер варьировалась в зависимости от семейной ситуации. В целом, родительская забота оказывает гораздо более значительное влияние на ребёнка, чем другие формы воспитания, в том числе посещение дошкольного учреждения. Тем не менее, возникновение привязанности к педагогам также не исключено. Поддерживая связь с родителями, воспитатель может существенно облегчить процесс адаптации к детскому саду и способствовать общему развитию малыша. Поскольку качественная работа садов и яслей очень важна, необходимо, чтобы правительство контролировало дошкольные учреждения и обеспечивало семьям возможность пользоваться их услугами оптимальным образом. Наконец, дети могут привязываться не только к родителям и педагогам, но и к неодушевлённым предметам. В отличие от привязанности к матери, привязанность к любой вещи имеет не вполне ясное значение. Тем не менее, она порой тоже помогает ребёнку, создавая ощущение комфорта и защищённости, а значит, требует внимательного к себе отношения со стороны взрослых.